51. Когда она только спустилась по широким ступеням центральной лестницы особняка, она вела себя осторожно и сдержанно. Идеальная хозяйка, встречающая гостей. Но через несколько секунд оболочка взрослости, в которую она пыталась втиснуться, треснула, и она начала смеяться. А сейчас Лучей Филлипс чуть ли не танцевала вокруг Карин, пока они шли вдоль сада, как ребенок, которого выпустили погулять полный восторга и энтузиазма по поводу своей новой игрушки владения Ситан Во. Его забросили, в него многие годы не вкладывали ни денег, ни любви, и оно выглядело заросшим и печальным. Но здесь было потрясающе. Елизаветинский дом из красного кирпича с дымоходами цвета жженного сахара, сад с утопленной в зелени итальянской террасой, огороженные ряды фруктовых деревьев, акры дикого разнотравия. За каменной изгороди располагался парк с оленями. Правда, деревья там были слишком высокими и пышными. А за ним, еще за одним забором, была деревенька, через которую Карин проехала по пути сюда. На лючей Филлипс были идеально сидящие джинсы, укороченный твидовый пиджак, бледно-розовая рубашка и розовые туфли в цвет с тонкими ремешками и совершенно неуместными высокими каблуками. Ее волосы были убраны назад — но когда они вышли из дома, она стянула резинку, и они свободно упали ей на плечи. Ранее за кофе она показала Карен своей свадебные фотографии. «Мы поженились в Швейцарии, в прекрасной деревеньке. Мы ее сняли. Там у церкви были такие маленькие очаровательные колокола, знаете? Мы вышли оттуда обвенчанные и пошли к озеру. Был поздний день, солнце уже садилось, оно горело, как золото. У нас было семь сотен гостей, все они прилетели туда специально, но на самом деле все было совсем просто. Карин взглянул на нее, но ни в ее голосе, ни в ее тоне не было и тени иронии. Она действительно сказала, что это было просто. Именно таким ей это и казалось. У вас такое красивое платье, столько маленьких кристалликов. От кого оно? О, Валентина! Да, конечно. Мы проехали через всю Швейцарию до Венеции, потом отправились на юг Италии и только после этого вернулись в Нью-Йорк. И там у нас был еще один свадебный прием. Там были цветы. Ох, видели бы вы цветы, вы бы их очень оценили. Повсюду цветы, самые простые, знаете, не эти помпезные дизайнерские букеты». Звучит замечательно. «Так и было. О, Боже, как бы мне хотелось, чтобы все это повторилось. Я бы выходила за какса снова и снова». Они говорили о восстановлении сада, об истории сада, о планах на сад, о деревьях, цветах, стенах, арках, статуях, водоемах, и у Лючия оказалось столько же знаний, сколько и желания, столько же серьезной заинтересованности, сколько и денег. «Мне ужасно нравится все, что вы мне говорите. Как вы все это видите? Я так хочу, чтобы вы взялись за это место, Карин!» «Послушайте, я не самый сильный ландшафтный дизайнер, Лючия. Я получил квалификацию... «Не так давно, я никогда в жизни не работала с чем-то подобным. Думаю, что вам, возможно, стоит обратиться к кому-то с более громким именем». Лючия взяла ее за руку и посмотрела на нее распахнутыми глазами. «Нет», — подумала Карин, — «она слишком красива для того, чтобы жить». «Карин, мне не нужны громкие имена. Тьфу на них. Мне нужен кто-то, кто бы мне нравился, и кому бы я могла доверять». И кто придет сюда с любовью и желанием возродить это прекрасное место. И это вы. Я сразу это поняла. Любить это место я точно буду. Кто бы не полюбил. Ну, тогда по рукам. А что насчет вашего мужа? О, он сделает все так, как я захочу. Да уж, подумала Карин, это точно. У меня хороший вкус, Карин, знаете, он доверяет моему вкусу. Он знает, как я отношусь к этому месту. Так вы возьметесь? Я подумаю об этом. Я набросаю несколько предварительных вариантов дизайна. Кое-что посчитаю. Подумаю, как это лучше сделать по времени. Да, конечно, все, что вам будет нужно. Я полностью смогу взять на себя дизайн и планирование. Это не проблема. Но мне довольно скоро понадобятся дополнительные рабочие руки. У меня были проблемы со здоровьем год назад, и мне нужна будет помощь. О, «Мне так жаль. А что с вами случилось?» Карен засомневалась, говорить ли ей. Майк много чего ей сказал, но в том числе и то, что для него стало невыносимо жить не с женой, а с раковой больной. Все ее существование крутилось вокруг болезни. Все ее время, энергии и жизненные силы были брошены на борьбу с нею. Это продолжалось слишком долго. Она начала ее определять. Это нужно было прекращать. Она пожала плечами и соскочила с крючка. «Это неважно», — с легкостью сказала она. «С этим покончено, и все осталось позади. Давайте на этом остановимся». Лючей продемонстрировала образцово-американские хорошие манеры. Она улыбнулась, и тема была закрыта. «Давайте пройдемся к западной части дома», — сказала она. «Вы увидите самый замечательный огород на свете. Он за забором, и часть стены вы видите отсюда, но она совсем заросла». Я так хочу выращивать собственные свежие продукты, овощи, зелень, фрукты, травы. Я даже думал, что можно было бы организовать такой бизнес. Магазин органических продуктов. Знаете, такие. Для меня очень важно сохранять эту землю, пользоваться ею с уважением. Мне кажется, земля досталась нам как дар, понимаете? А поскольку я тут чужая и вторглась на вашу территорию, я тем более хочу питать эту почву и уважать ее. Если бы такую тираду произнес кто-то другой, она бы прозвучала глупо. «Здесь мы с вами точно найдем общий язык», — сказала Карин. «Выращивание органически чистой продукции — моя страсть. Я бы с удовольствием поучаствовал в таком проекте». Лючей обернулась к ней, поцеловала в обе щеки и упорхнула дальше. Они, довольные собой друг другом, шли по саду, пока не увидели разрушенные ворота, ведущие в огород. Карин ощутила прилив энергии и какое-то обновление. Это место и эта девочка наполняли ее энтузиазмом и кипучим восторгом. Она поняла, что почти не думала об уходе Майка или о своей болезни с тех пор, как пришла сюда. Вместо этого она начала строить планы, мечтать и подталкивать себя вперед. Туфелька Лючии застряла в пучке спутавшейся травы, она потеряла равновесие и упала. Долю секунды она лежала с растерянным лицом, а потом захохотала. И смеясь, она подняла ноги, сняла туфли и подбросила их в воздух. Тут она повернулась к Карен. «Мне так в сто раз лучше, да?» Они смеялись в светлых лучах солнца, отражающихся от кирпичных стен, пока слезы не брызнули из их глаз.